Глава 19 Я подумала, что он просто не хочет к нему идти. Учитывая, что они уже виделись по вопросу проститутки, для Никиты не очень разумно приходить второй раз. «Махнёмся», — согласилась я. Я назвала ему двух своих вампиров из самого конца списка. «А почему ты двух за одного даёшь?» Я не успею объехать всех вовремя если зависну с твоим клиентом», — объяснила я, ожидая возражений. Но их не последовало. Я отключила трубку и повернулась к Андрею. «Не хочешь поговорить с тем мужиком, который подкинул нам адресок?» «Мечтаю просто». «Тогда быстро закончим здесь и рванём к нему». Взбираясь по лестнице на очередной пятый этаж... Я думала, что, наверное, неплохо не быть городским охотником и не заниматься проблемами мэра города, а просто сидеть дома и заниматься ерундой. Или спать. Да, это сейчас было бы лучше всего. Андрей отдышался и застучал в дверь. Прислушавшись, я услышала музыку. Хоть кого-то мы не разбудили. Дверь распахнулась почти сразу. Музыка стала громче. «Хохот отчётливее, а запах вкусной еды вообще умопомрачительным». «Вы к нам?» — весело спросил молодой парень. Сразу чувствовалось, что здесь хорошо проводили время и без всяких приглашений мэра. «Мне захотелось остаться в компании, где заразительно смеются, много пьют и вкусно сидят». Я тоскливо вздохнула, а Андрей, хмыкнув, уточнил. «Это ты?» хозяин. «Ну?» — нахмурился он. Я кашлянула и решила испортить праздник. «Городская охотница. На вас соседи жалуются». «Что? Как жалуются?» — удивился он. «Охотнику?» Зря ляпнула, конечно. В коридоре за спиной хозяина появились встревоженные вампиры. Все примерно одного возраста. Какая-то девушка подмигнула Андрею, но он не отреагировал. «Сколько вас?» — спросил Андрей. «Вы кто вообще?» «Это начальник безопасности», — быстро ответила я. «Городской администрации». «Ладно. А документы у вас есть?» Мы с Андреем переглянулись. Начала утомлять эта игра в 20 вопросов. Конечно, вампиры нам не рады. «Удостоверения у нас нет, только громкие слова, а ими никого не прижмёшь. Сегодня вам было направлено приглашение к мэру. Почему вы его не приняли?» «А вас это вообще касается?» — прищурился на меня вампир. «Нет», — не стала я наглеть. «Здесь убийцы не было, это я уже поняла. Но здесь были вампиры а раз они развлекались не в «Фантоме», то попали в мой список, и неплохо бы это уточнить. Вампир попытался закрыть дверь, но Андрей вовремя подставил руку. «Стоп!» — громко сказала я. «Я действую в соответствии с прямым приказом мэра города. Откройте дверь!» Дверь неохотно поддалась, и Андрей надавил на неё рукой. «После небольших бюрократических формальностей я немедленно уйду» пообещала я. «У меня есть список. Сейчас я даю его вам, и каждый вычеркнет себя, если найдёт. Те, кто не найдут, напишут свои фамилии внизу, и я вычеркну вас из других списков. Я даже заходить не буду, просто список дам». Я достала из кармана мятый список и помахала им как флагом. Хозяин квартиры осторожно взял список и вчитался. Выглядел он при этом... Настороженным. А что это за список? спросил он. Ничего страшного. Что-то вроде переписи населения. Не буду я ничего писать, истерично взвизгнула одна из вампирш. Я устало потерла виски, чувствуя тупую боль и зарождающуюся ярость. У меня и так жизнь ни к чёрту. И ночь насмарко. А эта девчонка? Давайте-ка побыстрее рявкнул Андрей. «У нас таких, как вы, до хрена и больше. Либо вы сейчас разлетаетесь по домам и ждёте нас, либо вычёркиваете, записываете или что там ещё». «Да без проблем», — с вызовом ответил вампир, почти ощерившись. «Не выношу вампирские распли. В конце концов, на прошлом адресе я прикрыла Андрея, разве нет? Если я тебе больше не нужна, подожду в машине». «Ладно». «Иди», — немного подумав, согласился он. Я начала спускаться. Андрей остался править список, огрызаться на вампиров. По-моему, вполне справедливо. В машине я нервно забарабанила по рулю. Что-то заставило нервничать помимо сегодняшней ночи. Ощущение проявляло себя гусиной кожей и шевелящимися на загривке волосами. Я сосредоточилась на чувстве, но оно ускользнуло. Да, ничего не случилось. Просто нервишки шалят. Слишком много общаюсь с вампирами. Плотнее закутавшись в куртку, я рассматривала двор и раскатанный в корку снег на дороге. Я старалась отвлечься. Наконец из подъезда вышел Андрей. Он хлопнул дверью, впустив холод, и вихрем закружившиеся снежинки. Можно ехать. Я завела машину. Кончики пальцев заледенели, и руки дрожали. Я несколько раз сжала пальцы в кулак, разгоняя кровь. В Сердце ёкнуло. Перед глазами встала картинка. Рыжие волосы и молочно-белая кожа Маринки на фоне серой обивки дивана. Рыжий и белый. Зимние цвета. Снег и солнце. Мне бы злиться, кричать, оплакивать подругу, члена группы. А слёз не было. Я устало смотрела на оранжевый фонарь. Дружба умерла, и кроме пустоты ничего не осталось. Я поёжилась. Замёрзла. С сочувствием спросил он: "Что поделать? Зима, декабрь. Придёт весна и отогреемся". «Да пошла эта весна, Андрей!» Он сжал моё плечо. «Ты это брось, Кармен! Чего так скисло?» Я выезжала на ночной Ворошиловский, усыпанный огнями, и сделала вид, что очень занята дорогой, хотя машин почти не было. Пропустила две легковушки и с горем пополам перестроилась в правую полосу. «Ты расстроена?» «Сама не знаю», — призналась я. «Меня преследует какое-то странное чувство весь вечер. С момента, как мы зашли туда. Куда?» «В ту квартиру. Не знаю, как объяснить». «Я понял», — ответил Андрей. «Не трудись». Мы замолчали. Я рулила по ночному городу и мучилась мыслью, что сказала что-то не то. Дважды порывалась спросить, что Андрей там понял, и оба раза не решалась. «Не надо меня бояться, Кармен», — вдруг сказал он. «Я тебя понял. Так бывает. Это твоя знакомая, но не я её убил, и никто из тех, кого ты знаешь. Это всегда шокирует, но попытайся успокоиться. С тобой так не будет». «Не будь таким уверенным. Не бойся меня из-за этого случая». «Для тебя это просто случай. Ага». Я её не знал. А я знала, только это ничего не меняет. Я упрямо смотрела на дорогу. «Ничего ты не понял, Андрей. Ничего. Если честно, я её много лет не видела и, видно, перегорела. Как будто она мне чужая. Тошно от этого. Тошно, что я работаю на вампиров, когда она... Я не смогла закончить». «Я хоть раз тебя подставлял?» «Да». «Ну а ты меня?» — усмехнулся он. «Нет!» — я возмутилась. «Не рыть могилу другому — один из моих принципов. Своей честностью я всегда гордилась. Брось ты эту чушь, Кармен. Если бы не я, Эмиль бы тебя сожрал. Он меня и сожрал. Ты стала невыносимой. Тебе надо выспаться». «Кстати, я у тебя сегодня останусь?» «Чего это ради?» — нахмурилась я. «А куда мне идти на ночь глядя?» «Когда мы закончим, от ночи минуты останутся», — пробормотала я. «Оставить Андрея у себя? Спокойно спать при этом? Даже не знаю. С некоторых пор я не доверяю вампирам. Раньше доверяла больше. Спор иссяк сам собой» когда я сосредоточилась на повороте в центре города, где движение в любое время суток не снижает интенсивности. Мы почти приехали. Я круто свернула, проскочив перед припозднившимся автобусом, избавила скорость. Мы удачно вписались в узкую улочку. «До конца прямо», — сказал Андрей негромко. «Я знаю этот район». «Бывал здесь?» — нейтрально спросила я. «Приходилось». Я не стала спорить и обнаружила нужный дом в конце улицы. Когда я остановилась перед подъездом, Андрей с кислым видом спросил. «Квартира какая? Третья?» «Как ты узнал?» — насторожилась я. «Ага», — хмыкнул он. «Это и есть тот мужик, который дал адрес». «Откуда ты это знаешь?» «А кто его не знает? Ну пошли, раз приехали». «Прежде чем я туда пойду...» кивнула я на дом. «Ты мне расскажешь, в чём прикол». «Ой, Кармен, в двух словах не передашь». Слишком таинственно и подозрительно это звучало в устах Андрея. На всякий случай я проверила кобуру и в смешанных чувствах пошла следом. Против ожидания мы не вошли в подъезд. Мы обошли дом. Приземистую пятиэтажку из красного кирпича и, отчитав третье окно с краю, Андрей постучал. Тёмная шторка всколыхнулась. Он нас увидел. Теперь пошли к двери. Я подавила желание позвонить Никите и справиться об адекватности клиента. Хотя мало ли, может, он прячется. Когда мы появились в подъезде, нас уже встречали. Высокая фигура стояла тёмным силуэтом, приглашающей распахнув дверь. — Привет, Андрей, — сказал вампир ещё до того, как мы вошли. Голос показался знакомым. Рука непроизвольно нырнула под куртку. Не знаю почему, но что-то в тембре голоса заставило меня взяться за пистолет. Я глубоко вздохнула и малодушно пропустила Андрея вперёд. Даже голову немного опустила, проходя мимо гостеприимного вампира в квартиру. Андрей напротив чувствовал себя комфортно. Я отступила в глубь прихожей и оглянулась на вампира. При виде меня он прищурился. «Мы с вами нигде не...» «Она городской охотник», — пояснил Андрей. Но дело было не в этом. Я тоже усиленно вспоминала, где могла его видеть. Что-то знакомое. Не в чертах лица, в голосе, в образе, в целом. Он задумчиво почёсывал шею. Внимание привлекало розоватое гладкое пятно заживающего шрама. Его он так сосредоточен и скрёб. Да, дико тешутся эти заживающие пулевые ранения. Этот шрам и дал мне ответ. Я его вспомнила. Всё встало на свои места. И услужливо подсказанный адрес, и обескровленная проститутка, и попытка меня сожрать. Эмилю следовало лучше чистить старые ряды. «Встречались». — уверенно сказала я и сунула руку под кортку. И «Ещё как встречались, урод с раной «Кармен, что за выражение?» — испугался Андрей. Пистолет оказался в руке, и я оттолкнула Андрея с линии огня. Вампир смотрел так, будто я фокус показала, и медленно опустил руки. Улыбка исчезла. В прошлый раз пришлось его продырявить, чтобы доказать серьёзность намерений. Прогресс на лицо. Руки над головой. «Кармен, прекрати! Ты с ума сошла?» «Андрей, ты не въехал!» — огрызнулась я. «Ты спиной повернись!» Он не повернулся. А Андрей шагнул ко мне и попытался забрать пистолет. Просто схватил за ствол и потянул на себя. «Ты что, идиот?» Заорала я, отпихивая его руку. В этот момент вампир бросился на нас. «Андрей!» Я дергала руку с пистолетом. «Отпусти!» Андрей успел обернуться и отшатнулся, налетев на меня спиной. Я оказалась за Андреем. Обзор закрыт, но руку я выдернула и успела поднять пистолет над плечом, используя его как упор. «Оглохнет от выстрела. Будем считать, он это заслужил». «Не стреляй! А ты отвали!» Андрей с размаху врезал вампиру в морду. «Ты что, охренел?»